24. Долгая дорога бескайфовая. «Не сюда!» — повторяет Злобин и пятится назад, выдавливая меня и остальных ребят из комнаты. «Ну, не сюда так не сюда. Даже и хорошо, что не сюда. Просто отлично, что не сюда. Сюда мне как раз и не надо. Мы возвращаемся в коридор, и он бросает на меня быстрый, но цепкий и пытливый взгляд, пытаясь понять, засек я свою суженую или нет. «Считай, нет». «Дайте-ка пальто, Роберт Юрьевич, то есть Леонид. Вы знаете, кстати, что вы на Роберта Де похоже похожи в зрелости, не говорили вам?» Он подозрительно смотрит на меня, но пальто отдает. «Семен, пожалуйста», — говорю — «организуй быстрый доступ, возьми наши и скажи остальным, чтобы все в одном месте разделись, а нам с Леонидом Юрьевичем поговорить нужно». «Вы как поговорите, приходите», — машет в сторону комнат Толик. «Мы там будем. Ева, пойдем». Он берет ее под руку и бросает взгляд на моих парней. Но они от меня не на шаг, это же ясно. Сергей Сергеевич, идите с Анатолием, улыбаюсь я. Только не пропадите, там же девушки и все такое. Смотри-ка. Нормально улыбаюсь, получается. И даже не иду никому ломать носы, височной доли, копчики и вырывать тестикулы. Егор, ты нормально себя чувствуешь, улыбается по обыкновению Денира хотя глаза его делаются подозрительными. «Нормас, товарищ генерал!» «Ну, рассказывай, раз нормас!» — хмыкает он. «Нормас!» «Ага, есть еще смешное слово до свидос. улыбаюсь я. Слышали такое?» Он тоже улыбается. «И видос, видосик!» «Так, Егорсик, ты обвинял что ли, от обжорства? Докладывай давай!» «Ну, слушайте, товарищ Данира, вот какое дело!» Я рассказываю, но как-то отвлеченно. Мне вдруг вся эта мышиная возня начинает казаться страшно неинтересной и скучной. Тем более, что сегодня я все это уже рассказывал. Я повествую про наезд Лимончика и про его непонятную власть над Чурбанчиком и про то, как пропустил удар в тыкву и как казнил несколько ни в чем возможно, неповинных людей. На мысли о неповинных я саркастически улыбаюсь. Сердце... Тебе не хочется покоя? Это правда, мне хочется, а сердцу не хочется. Стучит, будто я с лимончиком биться собираюсь. Ты их всех там уложил. То ли морщится, то ли улыбается злобин. Правда. Ну а что мне делать было, Леонид Юрьевич? Ничего другого, Егор. Все верно, ты молодец. Просто я поражаюсь тебе. Два дня совершенно сумасшедших, а ты еще на ногах держишься и вообще. Может, ты в гостиницу поедешь? как это а евку вербовать он озирается мы стоим на кухне сейчас здесь никого но время от времени кто-то заглядывает и тогда мы замолкаем правда прежде чем заглянуть посетителям кухни приходится пройти через строгие пронизывающие взгляды сани кокоры и семена мальцева кухонный фейс-контроль но пока вроде никого не завернули вербовать переспрашивает он убедившись что никого нет Это вообще-то немного иначе называется, тем более по договоренности, вербовать ее будет поэт Анатоль. У него есть где, кстати, или он ее типа провожать поедет? Не знаю, пожимаю я плечами. Я же ему не говорил об этом, он ведь не согласился бы. Он же просто хороший парень. Если понравится друг другу, тогда только. Так что будь что будет и делай, что должен. То есть наоборот. Мудрец! Качает он головой а потом приобнимает меня за плечи. «Я тебе вот что скажу, молоток ты, Брагин. Рад, что судьба нас свела, правда? Даже странно, ты молодой такой пацан еще, а я с тобой как с равным себя чувствую». «Молодой да ранний», — я. «Возраст — ерунда, Леонид Юрьевич, согласитесь. Вы же знаете, что годы летят быстрее, чем необходимо. Пройдет всего несколько десятков лет, и мы навсегда останемся с вами примерно одного возраста». «Точно», — соглашается он. «Если чего непредвиденного не произойдет, да? А с лимончиком мы что-нибудь придумаем. Я помогу как-нибудь». «Что же, спасибо за дружеские проявления. Поможете хорошо, а нет, так...» «Хочется сломать этого дедушку-назарчика об колено и бросить в пучину морскую». Я ведь обычно не горю желанием вышибать мозги разным парням, даже и плохим. Нет у меня такой потребности. А из-за него вот пришлось сегодня снова этим заняться, и вчерашней ночью тоже. Надо пойти позвонить в госпиталь, как там мои пострадавшие. Заглядывает Ева. «Ребята, Леонид, Егор, пойдемте, там выступление начинается». «Да», — кивает Злобин, «уже идем. «А кто там выступать будет?» — спрашиваю я. это советский подпольный рок, вы представляете? Такие ребятишки славные». «Славные?» — тоже вариант. Усмехаюсь я и получаю локтем в бок легонько, разумеется. Мы переглядываемся и начинаем смеяться. «Ну вы чего?» — не понимая, что происходит, немного растерянно улыбается Ева. «Все хорошо, Ева», — подмигиваю я ей. Просто похоже, мы только что поняли, жизнь прекрасна, даже когда кажется, что все пропало. Идёмте, Леонид Юрьевич. Да, жизнь прекрасна. Правда, я чувствую, что в голове у меня есть замороженный, словно получивший прямую анестезирующую инъекцию участок. Причем не тот, куда мне сегодня прилетело, а другой, в котором оказывается замурованная Наташка. Иногда она пытается вырваться оттуда и заполнить собой весь мозг. Она стучит и старается разломать ледяную полупрозрачную стену, которой я ее огородил. Но мне удается не замечать ее и тогда становится проще. Не замечать, не думать, не пытаться анализировать или разбираться, потом может быть, но точно не сейчас. Сейчас и так норм, подумаешь, онемевший ничего не чувствующий кусок мозга. Мы выходим с кухни и идем по длинному коридору. Он приводит нас в просторную комнату, где толпится куча народу. Как они здесь только помещаются? И что останется от паркета? Вот, правильно, лучше думать о паркете. Публика весьма разнородная. Здесь и ребята, похожие на хиппи. Вроде того парня, что открывал дверь. Есть и ковбои в кожаных куртках, джинсах и ботинках на высоких скошенных каблуках. Есть и вот такие, вроде нас, франты в костюмах и девушки элегантные, как Ева, с охрененно дорогой бриллиантовой брошью на груди. А бриллиантов на вечеринке, надо сказать, немало, потому что тут оказываются Боря, Буряца и Галя. Блеск алмазов затмевает небосвод даже воображаемый, обещанный чеховскому дяде Ване. Все происходящее кажется весьма и весьма странным в этом классическом интерьере под высоким потолком с лепниной и между картинами в толстых золоченых рамах. Я непроизвольно начинаю крутить головой в поисках Наташки, но тут же говорю себе прекратить. Какого хрена? Я сам вернул ей все ее обещания. И вообще, я здесь по делу, значит, надо делать дело. Правда, делать дело мне совсем не хочется, потому что и к Еве, и к Толику я отношусь хорошо и заставлять их спариваться, чтобы Ева не выскользнула из наших цепких лап. Мне уже не хочется. Да, собственно, и не особо хотелось с самого начала. «Егор!» — кричит Галя. «Егор!» «Галина, какая радость! Ты как здесь оказался?» — обнимает она меня. Уже хорошенько накатила. «Сердце, Галя, меня привело сердце. Оно настроено на твою волну». Она смеется и треплет меня по щеке. «Лагунишка. Сам с девицей а туда. же». Она вдруг прекращает смеяться и впивается взглядом в брошь. «Это Ева», — говорю я. «Она немка из Франкфурта. А это Галина, она из Москвы. А это Борис, он тоже из Москвы, а еще он артист Большого театра». «Да вы что!» — восхищается Ева. Галя тоже восхищается, и Боря восхищается брошью. «Какая у вас брошь потрясающая!» — говорит Галя и переглядывается с Борей. «Я прошу прощения, я коллекционирую... Э, такие прекрасные вещи. Когда вы ее приобрели?» «Вчера», — улыбается Ева. «Да». Глаз у Бори едва заметно дергается. «Надо же!» качает головой Гали. У моей хорошей приятельницы была точно такая же. Бурбонская лилия. Была до да сплыла, куда неизвестно. Хотя версии имеются, конечно же. Насколько мне известно, Галя очень хотела ее заполучить, но толстая ей не продала. Но это же не она, не та брошь. Её бы не выпустили с Лубянки. Брошь, то есть. Хотя точно не знаю. «Она не настоящая», — улыбается Ева. «Просто красивая вещица, не имеющая цены». «Да», — прищуривается Галина. «А я могу предложить за вещицу, не имеющую цены, хорошую цену?» «Простите меня, Галина», — виновато улыбается Ева. «Но она очень дорога мне, это память». «Ух ты! Что это здесь происходит такое?» «Я не смогу ее продать». «Егор, потанцуешь со мной? Я приглашаю». «Разумеется, как не потанцевать, если девушка приглашает?» Я делаю Гале страшные глаза, пытаясь передать мысль, что не нужна ей эта брошь, но она сейчас не в состоянии считывать никаких знаков, кроме сияния бриллиантов. Впрочем, здесь, в полумраке, никакого особого сияния и не видать. «Обожаю эту песню», — улыбается Ева. «Тебе нравится, лет Зеппалин? Это же лестница в небо». «Да, пожимаю плечами, нравится». «Мне очень нравится», — шепчет она, и это выходит как-то слишком интимно. Кроме нас, еще несколько пар начинают оттанцевать. Ева прижимается ко мне, и мы медленно качаемся на волнах, немного дребезжащих по началу звуков. «Ты знаешь, здесь очень многозначительные слова с философским смыслом», — шепчет она. «Серьезно?» — удивляюсь я. А мне всегда казалось, что это наркоманская бессмыслица. Что?» — она отклоняется, словно пытаясь рассмотреть меня, и начинает смеяться. Смеется она низким, волнующим и красивым смехом. Впрочем, не таким красивым, как у Наташки. «Нет», — смеется Ева, — «ты надо мной подшучиваешь. Ты не можешь так думать на полном серьезе». Ты слышала стихи Анатолия? Совершенно серьезно, без намека на улыбку, спрашиваю я. Вот настоящая поэзия, а это что? Чепуха сплошная. оу оу оу оу Музыка заставляет сердце сжиматься и ныть. И кровоточить твою дивизию. Алло, дяденька, тебе лет-то сколько? И в этот совсем подходящий момент я встречаюсь взглядом с ней. С Наташкой. Она стоит в группке из нескольких человек, не особо вписывающихся в тусовку. Нет, сама она выглядит здесь очень даже органично. Джинсы, заправленные в невысокие казачки. Длинные ножки, попка, водолазка, джинсовая курточка, губки, глазки, волосы, вон какие отрасли. Мечта. Конфетка. Она встречается со мной взглядом и будто вспыхивает, и подается вперед, и мне даже кажется, что на ее лице отражается восхищение и искренняя детская радость. Не притворитесь, этот взгляд. Все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Но только... Но только она у меня вот здесь, я даже прикасаюсь к своей голове, вот здесь, в этой замороженной части. Она пытается пробить лед и вырваться оттуда, но я... Нет, я не поддаюсь. Мне нельзя поддаваться. Староста, сука, что-то нашептывает ей на ухо, она даже вроде как нетерпеливо дергает головой, отстраняясь, отчего волосы спадают ей на лицо, и она убирает их рукой. Да только я уже заточил ее в ледяной плен в своей голове и не дам ей просто так вырваться. Потому что... Потому что это очень... В общем, не дам и всё. Это довольно болезненно. Я скольжу по ней пустым, бесчувственным взглядом, и она снова дергает головой, будто получив удар плеткой по спине. Блин, наверное, у меня от недосыпа крыши едет. Что за глупость, в конце концов? Бред. Сейчас я подойду к ней, и все это закончится. Я останавливаюсь, не обращая внимания на удивление Евы, беру под локоть оказавшегося рядом Толика и тяну к себе. Молча ставлю его к ней и бросаю. Потанцуй. А сам поворачиваюсь к Наташке но её уже нет на месте. Ее увлекают деревенского вида девушка и парень и тащат по направлению к выходу. С ними еще несколько человек и староста. Наверное, это их дурацкая университетская делегация, пришедшая вкусить запретных плодов столичного андеграунда. Сзади вдруг взывает гитара, публика реагирует гулом и криками. Лестница в небо, не доиграв, обрывается, все приходит в движение, а навстречу мне бросается толпа. Я продираюсь через неё. Кокора раздвигает тела, как ледокол, а Семён прикрывает тыл. Мы выскакиваем в прихожую. Тут тоже много людей, но Наташки среди них нет. Твою дивизию. Куда она делась так быстро? Я пробегаю по всей квартире, заглядывая во все прекрасные комнаты, включая туалетные. Уже ушли. Снова возвращаюсь в главный зал. Возможно, мы просто разминулись. А если нет... Если нет, то это, собственно, весьма красноречивый ответ, и тогда стоит лишь вкатить еще пару кубиков воображаемой анестезии в замороженную часть головы. «Ты чего мечешься?» — попадается мне Злобин. «Наташку потерял», — говорю я, «только что здесь была». «Наташку?» — делано удивляется он. «Ой, да ладно, вы же ее видели в библиотеке». «Но с тех пор больше не видел», — отвечает он и крякает. «Понятно. А я Ева где?» Она с этим орденом на груди привлекает внимание, между прочим. «Егор, ну ты где?» — ко мне подбирается Галя. «Слушай, здесь совершенно невозможно разговаривать. Можешь завтра организовать мне встречу с этой Евой? Давайте поужинаем где-нибудь в хорошем месте. Я Юру возьму». «Она...» Я начинаю говорить, что она завтра уезжает, но понимаю, что сейчас это совсем не важно. Э, ладно, я попробую. Я с ней вообще-то не слишком близко знаком. Галя, ты Наташку не видела сейчас? Наташку, повторяет она, твою? Это твою, как пила вгрызается в мозг. Ты как себя чувствуешь, Егор? Какой-то ты будто не в себе. Галя, я делаю глубокий-преглубокий вдох и выдохнув, широко улыбаюсь. Я в себе, видишь, все хорошо. Ну ладно. Я тоже Борю потеряла в этой толпе. Найдется она наверняка здесь где-то. Я поищу, — говорю я и снова ныряю в толпу, оставляя Галину с денира. Пройдя туда и обратно, убедившись, что Наташки нигде нет, замечаю комод с подносом, на котором стоят хрустальные рюмашки и несколько бутылок коньяка моего производства. Что ж, видеть плоды рук своих всегда радостно. Я подхожу и, налив полный стопарик, опрокидываю его в себя. «Хороший, да, молодой человек», — заговорщицки улыбается седой, чуть растрепанный джентльмен со сбившимся шейным платком. Кажется, он здесь уже давненько стоит. Для поддержания компании я выпиваю с ним еще рюмашечку, закидываю в рот дольку лимона и двигаю дальше. Натыкаюсь на Еву и Толика. «О, привет, старичок!» — подмигивает он. «Привет, старичок!» — отвечаю я. Переходя на новый этап плавания. «Пожалуй, стоило бы уехать домой, но мне внезапно хочется потусить. Вы знаете, — говорю я, — кивая на выкладывающихся и выглядящих совершенно нетрезвыми музыкантов, что это никакой не фаэтон. Это аукцион. Нет, — возражает Анатоль, ты ошибаешься, я их лично знаю». «Кто ж их не знает, пусть и не особо лично, — улыбаюсь А вот это Гаркуша, это Федоров, это вот Озерский. Смотри-ка, пацаны еще совсем. А ты бы хотел, чтобы они старцами оказались?» — Смеется Анатоль. «Толик, я сегодня на работу не приду», — подмигиваю ему я. «Ты, Ирке, скажи, что я беру день офф. Пусть не звонит, телефон будет выключен». «День офф», — хмыкает Ева. «Что за англицизмы?» Ева, а ты точно не можешь Гали продать свою брошь? Ну а ты что, с Галиной знаком? спрашивает только Я видел, как вы разговаривали? А что это за Галина такая, удивляется она? Ты что, это же, начинает объяснять мой товарищ, но я не дослушиваю и выхожу к музыкантам. Они как раз заканчивают очередной номер. Бухие, полуголые, необычные, шокирующие. Публика одаривает их жидкими аплодисментами, смехом и восторженным «Браво!» Полное разномыслие. «Ребята, — говорю я в микрофон, — слушайте, я хочу вам подарить вашу же песню. Вы ее сами написали, только еще не знаете об этом». Люди хохочут, а будущий аукцион воспринимает меня как такого же фрика, как и они сами. «Лень, дай гитару». «Ну на!» — смеется он. Я провожу по струнам, из динамиков туго стреляет электрический звук. «Это вам не лестница в небо. Дорога». Слова Дмитрия Озерского, музыка Леонида Федорова. «Школа игры, пьяный мастер». На меня обрушиваются аплодисменты. Эту песню я умею, ну, типа. Я ее раньше играл, в прошлой жизни, одну из немногих. Давайте, ребят, подыгрывайте. Я начинаю. Силой бью по струнам, задавая ритм. Пальцы не особо слушаются, навыка нет. Получается корявенько, но это никого не смущает. Барабанчик подхватывает и горкуша тоже. У него в руках трещотка. Лёня берет акустическую гитару и, глядя на то, что делаю я, тоже начинает играть. Несколько раз мы проигрываем весь квадрат, устраивая ритм, и я начинаю. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. А потом... Я сам себе и небо, и луна. Голая довольная луна, долгая дорога, да и то не моя. За мною зажигались города, глупые чужие города. Там меня любили, только это не я. Получается, прямо скажем, хреновенько, зато от души, чисто сердечно. Аккорды вроде несложные, но песня совсем непростая, спеть ее нелегко, народ таращится. А пацанам вштыривает то, что я не могу передать, они домысливают сами. Подключается клавишник и... Я сам себе и небо, и луна. Голая, довольная луна. Долгая дорога бескайфовая. Я бегаю и мекаю, а чуваки ловят драйв и включаются, будто они уже давным-давно написали эти слова и эти ноты и прочувствовали эти смыслы, а может быть, не смыслы, а бессмысленность. Я доигрываю, и Леня забирает у меня гитару. «Дай-ка я с мам!» — карта Витона начинает играть. «То, к чему придёт когда-нибудь потом. Не уходи, давай, пой!» Я сам себе и небо, и луна. Голая, довольная луна. Долгая дорога, да и то не моя. Ну, я пою, как умею, а они поют, как надо, и вслед за ними поют все. И это как-то странно. Неестественно и сказочно. И слова, и музыка льются и изливаются из меня, как потоки Млечного Пути, образуя этот мир, очерченный стенами московской квартиры на четвертом этаже. И мысли нет, а на сердце становится удивительно покойно. Я сам себе и небо, и луна. Голая, довольная луна. Долгая дорога бескайфовая. И снова. Я сам себе и небо, и луна. Голая, довольная луна. Долгая дорога бескайфовая. И вдруг весь этот кайф, хипарство, братская любовь и все прощения рассыпаются, как карточный домик. Мутный худощавый мужичонка что-то говорит Еве, наступает на нее, а никто и не видит этого. Все смотрят на меня и на аукцион. А он вдруг силой бьет Еву в живот. Она сгибается пополам, он срывает с ее груди брошь, отталкивает девушку от себя и начинает быстро пробираться к выходу. Я толкаю Фёдорова и бросаюсь вперед. Гитара стонет, микрофон падает на пол, жутко фонит и грохочет. Барабанный ритм сбивается и затухает. «Саня!» – ору я и показываю пальцем на чувака, пробирающегося сквозь толпу. Кокора бросается за ним. «Держи вора!» — кричит Горкуша. Следом бегу я, а Семён снова прикрывает сзади. Толпа расступается, но выходит так, что не перед нами, а перед тем чуваком. А вот Сане приходится прорубаться, как через толщу льда, расталкивая дам, господ, товарищей и всех остальных. Он буксует в человеческой толще, а я обхожу возникший затор справа и оказываюсь один, без своей гвардии в коридоре, один на один с этим гадом. «Отдай!» — говорю я. Он щерится и медленно отступает. Загнанный зверь будет биться до конца. От входной двери его отделяет один метр. Там свобода и радость победы. Правда, он понимает, что я не дам ему выйти. Надо отогнать, отпугнуть меня, и тогда появится шанс выскользнуть. Уйти безнаказанным и унести добычу. «Отдай!» — мы стоим друг напротив друга. Щелк! В его руке появляется нож. Я подхожу ближе и останавливаюсь. «Отдай брошь!» Он шипит, как бешеный кот, и бросается на меня. «Блин!» «Ну, конечно. А что мне еще делать-то?» «Ладно, давай разомнемся. Мне же больше ничего не нужно. Я полон сил, трезв и готов биться хоть до следующего вечера без перерывов». Он бьет снизу, держа финку в правой руке. Ладно, давай попробуем сделать пописанному. При нанесении противником удара ножом снизу правой руки сделать шаг влево-вперед и, наклонившись, остановить удар предплечьем левой руки. Одновременно захватить руку противника за запястье снизу. Захватив левой рукой руку противника с ножом за кулак, выкручивая кисти, применяя рычаг локтя и кисти, заставить его отпустить нож. «Я заставляю». Он стонет, оказавшись в крайне неудобном положении в согнутом состоянии с опущенной к полу головой. Не сразу, но все же он соглашается с навязанным ему требованием и разжимает руку. Нож падает на пол, и в тот же миг в прихожую влетает Кокора и с ноги пробивает по голове загнутому мной чуваку. Как по футбольному мячу. Никакой жалости у этого человека. Я хмыкаю. Подбегает Семен, а следом за ним и злобен. «Сука, снял брошь с Евы!» — говорю я, пожимая плечами. «Обыщите его! Только не отпускайте, пожалуйста!» Злобин что-то говорит мне в ответ, но я не слушаю и иду в библиотеку. «Там я вижу диван. Вот он мне и нужен. Да, хочу прилечь. Хороший диван. Кожаный. Старинный, возможно.» Но самое лучшее в этом диване, вернее, на этом диване, это Рыбкина. Она сидит, положив руки на колени и широко распахнутыми глазами наблюдает за происходящим через открытую дверь. Я молча подхожу и ложусь, опуская голову ей на колени. Она молча склоняется надо мной и запускает пальцы мне в волосы. Она смотрит на меня, а я смотрю на нее и улыбаюсь. А вот она не улыбается. Совсем нет. Наоборот. Она плачет. «Чего? Чего ты плачешь, глупое? «Мне на лицо капают горячие капли, и я закрываю глаза. Думаю, я сейчас немного посплю». «Егор», — шепчет Наташка. «Егор». «Угу», — отвечаю я, не открывая глаз и улыбаюсь. «Мне кажется, мы подошли к краю», — тихо говорит она. «Точно, к черте. А за ним бездна. Кошмар какой». Но беда в том, что и назад нам нельзя. Хм, это неприятно. Мы долго карабкались наверх, дошли до края и теперь просто не сможем спуститься вниз. И что же нам делать? Немного пьяно удивляюсь я. Прыгать, что ли? Я скажу, что нам делать только. Только тебе придется смириться, что? Как бы это лучше сказать? С этой минуты все будет иначе. Мы уже перешагнули через черту, и теперь все стало по-другому. Ты меня слышишь? Конечно. Егор, ну же, я не шучу. Конечно, я знаю, ты не шутишь. Открой, пожалуйста, глаза, просит она. Я хочу видеть их. Сейчас, соглашаюсь, я чувствую, как проваливаюсь в сон. Сейчас открою. Сейчас.